Глава пятьдесят третья. На душе похолодело. Слова Алекса могли означать только одно: Марианы уже нет среди живых, и ничего изменить уже нельзя. Что с ней случилось? спросила Лера таким тоном, будто поддерживала светскую болтовню. На самом деле у нее внутри все сжалось от нетерпения. Ей нужно было знать все о Феликсе, пусть даже от не самого беспристрастного источника, как его сын Самысаев. Ей не собирался исповедоваться, а ощущение недосказанности Лера упрес следовала еще с ее разговора с Мартененко. Точно хочешь знать? Алиханов зло ухмыльнулся. Смотри потом не пожалей. Вот такие разводки Лера больше не терпела. Закрывала глаза, когда ей манипулировал Сашка, но Султанов уже рассеялся как морок. Лекс точно не сможет дергать ее за ниточки. Если тебе есть что сказать, говори. Ровным тоном и глядя прямо в черные глаза пасынка сказала Исайева. Лекс ответил не сразу, молчал в надежде поиграть на нервах Леры, но в итоге сдался. Ладно, ты мне нравишься, я это тебе всегда говорил. Надеюсь, ты в него не влюблена. Гурская вот проглотила, что отец никогда её не любил, а ты проглотишь? Лера встала с кресла и пошла к выходу из спальни. Отвечать на подобное она не собиралась. Подожди, прости, это для меня тоже не просто, знаешь ли. Всю жизнь жить и знать, что ты ошибка, случайность, которую никто не хотел. Лера была зла и уже хотела ляпнуть про аборт, но сдержалась. Ты родился, Феликс любит тебя, иначе тебя бы здесь не было. Рассказывай. Марьяна бросила моего отца из-за матери. Лекс болезненно скривился, но не позволил Лере помочь себе. Сам приподнялся на кровати и сел удобнее. Ну и свалила куда-то со своими предками, а потом вышла замуж. Логично и банально. Лера сама так сбежала от несчастных отношений, но кажется, ей повезло больше, чем этой Марьяне. За кого? Хороший вопрос. Мама говорила, что нашла какого-то олигарха себе. Всегда умела устраиваться в жизни девка. Последнюю фразу Алексанов произнес особенным тоном, явно скопировав на Илю. Папа же тогда был нищим, а Мариан искала богатого, вот и нашла. Ну или родители ее нашли. В общем, быстренько утешилась, а так отца любила, так любила. Лера мысленно отбросила как шелуху оценочные суждения и сосредоточилась на факте. Девушка вышла замуж за обеспеченного человека. Никто бы, наверное, и не узнал об этом, но у ее мужа какие-то дела были здесь. Мама говорила, завод покупал здесь, ну и Марьяна это вернулась с мужем. Глаза мазолила всем. Ну и отец сразу же примчался, когда узнал, что она здесь, но не успел. Чего не успел? – спросила Лера, уже представляя себе, каким будет ответ. Они погибли, попали в ливень под грузовик, оба на смерть, сухо пояснил Лекс. То есть вроде как были еще живы, когда полиция приехала, но до скорой не дотянули. Врачи уже смерть констатировали, так что папа попал только на похороны. Их здесь похоронили. Не знаю уж почему. Лекс откинулся обратно на подушку и смотрел, не отрываясь, в окно. А Лера пыталась осмыслить услышанное. Вроде всё такое предсказуемое и печально. Скользкая дорога, плохая видимость, скорая, которая не успела. Несчастный случай. Ага, водитель не справился с управлением, кивнул Лекс. Дядя Антон первым приехал на место аварии, его была смена. А это ещё что за дядя? грубовато спросила Лера. Ты так говоришь, будто это брат твоей мамы? Алиханов усмеялся. Нет, конечно. Мама одна в семье, но у её лучшей подруги Кристины отец местный шишка в полиции. Но тогда он был простым постовым. Ты чего такая бледная? Ничего, с трудом выдохнула она. Воздуха маловато, может, проветрим? Сейчас спрашивают с делки. Лера Пули вылетела из спальни Лекса, махнула рукой женщине в белой униформе, а сама пыталась успокоить сердце, которое в груди ходило ходуном. Знала она этого дядю Антона Часть её только понаслышке. Замглавы местной полиции, правда, приходился тестим Николаю Титову. Этот Антон Антонович мог играючи посадить Леру в тюрьму, обвинив в смерти бабушки Султанова. Надо же, как тесен мир. Исай вы потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться, прежде чем она вернулась к Лексу. Голова немного закружилась, пояснила она и села рядом с больным. Грустная история. Ты её от матери слышал? Я её видел своими глазами. Мне было уже 7, я всё понял. Мать повела меня на похороны, там весь их класс был, ну и папа тоже. Лера уже не пыталась себя контролировать. Сидела с открытым ртом и в ужасе смотрела на Алиханова. В её голове не укладывались его слова. В смысле, на похороны повела? Тебя зачем? Не с кем оставить было, наверное. Лекс пожал плечами. Зато я никогда раньше не видел такого отца. Можешь себе представить, чтобы он рыдал? А я могу. Я видел это. Его еле оттащили от гроба, он был не вменяем. На нас матерью тогда вообще не взглянул, мы для него пустое место. Если б я умер, поверь, он бы так не убивался. Ну и ли ты. Я иногда думаю, он тогда умер вместе с этой Марианой. Его с ней похоронили на кладбище, а нам оставили только обертку. Как-то так, да.